В постановки были заказаны многочисленные костюмы и дорогие декорации. Ко дню именин Екатерины их так и не успели приготовить. «Передайте Галупию, чтобы он не нервничал и не загонял моих музыкантов, как лошадей на скачках», — отметила Екатерина накануне торжества. «Времени достаточно, оперу ему дадим в ближайший карнавал». В «Масляную неделю» 1766 года, выпавшую на конец февраля и начало марта, на императорской сцене состоялась премьера «Покинутые дедоны», Спектакль ставился дважды подряд. Оркестр, в котором, видимо, участвовал Дмитрий Бортнянский, не подвел. Сюжет из Вергилиевой поэмы разыгрывали одни итальянские актеры. Дидону, основательницу Карфагена, пела сеньора Колонна, Энея, основателя Рима, Кастрат Люини, других действующих лиц, певцы Путтини и Сандало, которого Галуппи привез с собой из Венеции, и актриса Шлаковская, немка по происхождению. Винченцо Манфредини, все еще не терявший надежд, что сумеет поправить свое пошатнувшееся после приезда Галуппи положение при дворе, сочинил превосходную музыку для балетов. Галуппи выдержал свой первый оперный экзамен с честью. и премьеры были встречены с восторгом. Отличились все, и актеры, и музыканты. Императрица, о которой позже княгиня Дашкова писала «Винченцо в записках «Я пламенно любила музыку», а Екатерина, напротив, щедро вознаградила участников спектакля. Голуппи был вызван во дворец через несколько дней после второй постановки и, встретивший его секретарь, обратился к нему с вопросом, несколько его озадачившим. Знаете ли вы, маэстро, о завещании Дидоны? Какое завещание иметь в виду, сеньор? То самое, где для вас имеется небольшой подарок. С этими словами секретарь преподнес изумленному композитору усыпанную алмазами табакерку из чистого золота. По приезде домой Голубьев вскрыл завещание Дидоны и обнаружил в нем еще и тысячу золотых рублей. Прибыла во дворец по приглашению и сеньора Колонна. Во врученном ей ларце она отыскала бриллиантовое кольцо стоимостью также в 1000 рублей и записку, в почерком Екатерины было начертано. Это кольцо было найдено на пожарище Карфагена у бывшего жилища Энея. Предполагают, что оно предназначалось им для его возлюбленной Дедоны. Ей оно и пересылается». Оценка деятельности итальянских мастеров говорит сама за себя. Подобного рода подарки имели еще и некоторый политический резонанс. Европа должна была понять, что и в России умеют ценить итальянскую оперу. Для российских музыкантов таких подарков еще не готовилось. И все же до появления первых имен, В отечественном композиторском ряду, способных поразить просвещенную Европу не только знанием наиболее передовых течений в музыке, но и собственным музыкальным миром, несущим в себе ошеломляющий духовный заряд, оставалось еще совсем-совсем немного. Галупий понимал это. К его чести можно отметить, что, оказывая достаточно сильное влияние на строй русской музыки, влияние намного больше. Превосходившие его итальянских предшественников и будущих последователей, он одновременно способствовал сплочению вокруг себя даровитых композиторских сил. Место Галуппи в истории русской музыки определило то, что кроме сочинения музыки развлекательной, оперной и инструментальной, он решил в чем-то реформировать духовное хоровое пение в столичных хорах. С трудом владея немногими словами русского языка, А что было говорить о древнерусском? Он, однако же, берется за сочинение хоровых концертов, думая включить их в постоянный исполнительский обиход придворной певческой капеллы. Правда, особо погружаться в сущность древнерусских песнопений маэстро и не собирался. Будучи первоклассным специалистом в католических концертах, он просто поспешил переложить некоторые тексты на европейский гармонический лад. Сие оказалась отнюдь не скверно и для слуха российского, но воспринималось все же как концертное представление. Певчие капеллы, однако хоть и исполнявшие арии на итальянском языке, но привыкшие и знавшие совсем иную традицию в хорах, с превеликим трудом, точнее сказать, с недоумением, исполняли такие его сочинения, как концерты «Суди, Господи, обидящие мя», «Услышать о Господь» или «Готово сердце», а также отдельные песнопения вроде «Плотью уснув», «Благообразный Иосиф» или «Единородный сыне, Как ни старался прославленный музыкант. Не приживались прочные его хоры на российской почве. И, видимо, понимая это сам, мудрый Голубь способствует иному решению своей просветительской задачи. Он растит и помогает как педагог юным российским талантам, выделив особо из них Максима Березовского и Дмитрия Бортнянского. Дмитрий под его руководством участвует в постоянных выступлениях с капеллы. Он знает уже, что контракт Галуппи подписал на три года, а значит, уже скоро он отправится назад в Венецию, и тогда придется работать самостоятельно. Но за оставшиеся два года следует успеть взять у учителя все необходимое, все самое главное, ведь в этом залог его, Бортнянского, возможного будущего успеха, потому что школа Галуппи для настоящего композитора это подарок судьбы, И какое же счастливое совпадение, что маэстро именно теперь покинул свою родину и на склоне своих лет оказался здесь, в Петербурге, в придворной певческой капелле. Во